Интересные факты о людях высокого и низкого роста Дотошные американцы провели специальные исследования среди людей высокого и низкого роста. Выборка была достаточно солидной и включала около миллиона мужчин и женщин. Результаты опросов оказались весьма любопытными. Мужчины с ростом 178 сантиметров и выше были на 15% более счастливыми, чем не дотягивающие до этой отметки. Специалисты установили, что более высокие мужчины больше удовлетворены жизнью, чем низкорослые. Они настроены на позитивные эмоции и реже испытывают физическую боль. Любопытно и то, что самыми несчастными оказались не коротышки, а те мужчины, которые не дотягивали до заветных 178 буквально 2 сантиметра. а также женщины с ростом 163 сантиметра. Результаты исследований Американского института общественного мнения Галапа выявили еще более интересные факты. Высокий рост помогает не обращать внимания на недостаток денежных средств, а каждый дополнительный дюйм над отметкой 178 сантиметров прибавляет 4% счастья. Еще более удивительно, Успехи в учебе у мужчин тоже зависят от роста. Те, кто не смогли завершить образование в средней школе, оказались на дюйм ниже 178 сантиметров и на два дюйма ниже тех, кто получил высшее образование. Высокий рост является своеобразным залогом того, что мужчина получит хорошее образование и сможет получить достойную работу. Статные мужчины больше нравятся женщинам. Так что в песне, где девушка заявляет о своей любви к высоким и здоровенным, все чистая правда. Ученые объясняют это историей эволюции. В древности более высокие охотники быстрее бегали и, соответственно, были более удачливыми. У них были более цепкие руки и крепкий скелет. Женщины интуитивно предпочитали таких сильных мужчин для продолжения рода. Отличаются и болезни, которыми страдают высокие и низкие люди. Высокие больше подвержены онкологическим заболеваниям, а низкие – сердечным, включая инсульт. Мужчин невысокого роста отличает высокая целеустремленность и еще более высокий уровень притязаний. Так они стараются компенсировать недостающие сантиметры роста. Они последовательны, полагаются в основном только на себя, активны и предприимчивы, что часто позволяет им добиться больших успехов в жизни, чем высоким. А женщины, как известно, умеют свои недостатки превратить в достоинства. Хрупкие и невысокие девушки легко разбивают мужские сердца. Кстати, человечество становится выше на сотых миллиметра через каждые пять hı